что он способен оледенить сердце всякого афининина, в жилах которого течет горячая кровь. Он заявил, что может в сию же минуту представить список 350 афинин, питающих изменнические пролокодемонианские настроения. Каждый, кто не был сторонником войны, являлся сторонником л а к е д е м о н и н «На чьей вы стороне?» – завывал и взрыкивал он –